Ниндзя вернулся через несколько минут, предупредительно раскрывая перед гостем двери, сопроводил его к кабинету папы и, прежде чем впустить, протянул руку к полковнику, замер в ожидании. — Что? — спросил Арчеладзе, не поняв такого жеста. — Оружие, — попросил референт-телохранитель. — Это было странно. Не иначе, как разоружить полковника, приказал сам папа, потому что в прошлый раз, когда Арчеладзе приходил сюда, у него не отнимали пистолета. «Карманы показать?» — с издевкой спросил он, отдавая оружие референту. Тот невозмутимо распахнул перед гостем дверь. «Прошу вас». Папа встретил его у порога, как-то подружески пожал руку и усадил в кресло за столик под торшером. Сам сел напротив, тем самым как бы подчеркивая неофициальность встречи. Одет он был не по-домашнему, а в серую тройку, словно только что вернулся с высокого приема. Банный день, с точки зрения полковника, должен был несколько расслабить хозяина, создать более упрощенную обстановку. Полковник расстегнул кожаную папку с материалами по Ужгороду и деловито начал доклад. От первого уже сообщения о способе переброски золота через границу папа насторожился и потом уже не мог скрыть взволнованного интереса. Он самолично стал просматривать заключение экспертиз, фотографии а пленку с видеофильмом о контрольно-измерительной станции просмотрел дважды и часто останавливал кадры. «Любопытно!» — наконец заключил он, принимая свой прежний спокойно пристальный вид. «Где сейчас исполнитель? Тот, что возил амальгаму?» «Убит», — сказал полковник, сразу же после встречи. «Вот как!» Задумчиво проронил он и ослабил узел галстука. «Эдуард Никанорович, я не могу объяснить для себя нескольких вещей. Что происходит? Едва вы нашли птицелова, как он тут же принял яд. Теперь этот старик. Странно умирает люди, правда?» Он начал развивать какую-то мысль и собирался пойти далеко в своих обобщениях. Можно было сейчас назвать и при желании даже показать убийцу старика Молодцова. Но это не входило в план Арчеладзе. Следовало убедить папу, что информатор погиб случайно от рук грабителей. Однако шеф не дал говорить. А последний факт меня вообще потряс. Напирая, продолжал патрон, ⁇ По моему поручению вы отыскали Кристофера Фрича ⁇ И что же? На утро его находят с петлей на шее. Я уже не вспоминаю сейчас земщица, который наверняка тоже убит вскоре после встречи с вами. Объясните мне что-нибудь, Эдуард Никонорович. «Официальная версия уголовного розыска по убийству Молодцова — ограбление», — сказал полковник. «Я затребовал дело к себе, но мне отказали. Я допускаю мысль, что старика убрали. Что касается зямщица, то, насколько мне известно, он был похищен неизвестными лицами. Об этом иностранце мне вообще нечего сказать. Я недавно получил информацию». «Кристофер Фрич никоим образом не связан с проблемой золотого запаса, хотя, впрочем, я не проверял». «С какой же целью вели наблюдение за ним?» — словно пику всадил патрон. «Фирма «Валькирия» занимается поисками неких кладов на Урале», — сдержанно заметил Арчеладзе. А все, кто ищет какие бы то ни было сокровища на территории России, — мои клиенты. Возможно, кто-то из них может навести наслед золотого запаса. Вы противоречите себе, Эдуард Никанорович. — Ничуть. Просто я раньше не рассматривал Фрича и его фирму в качестве своего конкурента, — отпарировал полковник. — Мне известно что он не проявляет интереса к золотому запасу. По крайней мере, такой информации я не располагаю. Но я его держу под контролем на случай, если он что-то в самом деле отыщет на Урале.